Глава одиннадцатая. Мы вылезли из чаши, которую Саша назвала бассейном. Теперь, когда жажда и боль от царапины крапивы прошли, хотелось есть. Бутерброды заморили червячка, но не насытили. А со всей этой беготней мы пропустили время обеда. Свечу до тракта шли, две свечи обратно, да еще пока бежали и после побега в себя приходили — Свечи две, не меньше прошло. Скоро вечереть начнет. начнёт. Пора об ужине подумать, а мы ещё не обедали. Есть хочется, вздохнула Саша. Краса, а у тебя есть что пожрать? И добавила торопливо, увидев недоумение на моём лице. Ну, может, там картошка какая-нибудь. Пожарили бы по-быстрому. Картошка есть, кивнула я. Правда, мама говорила, что у вас она другая. Совсем на нашу не похожая. Да, уже все равно. Я сейчас такая голодная, что все что угодно сожрала бы». Саша, совсем не стесняясь своей ноготы, подняла тряпочку, в которую превратилось ее брачное платье, и сокрушенно вздохнула. «Придётся тебе краса и одеждой со мной поделиться, и обувью. Уж прости, но босиком я ходить не могу, а на шпильках полис ушастать — то еще удовольствие». «Поделюсь», — кивнула я. И махнула в сторону висящих на ветвях чистых рубах. «Выбирай любую, а на ноги лапти мои возьми». Саша странно хмыкнула, но кивнула. Сунула ноги в лапти, как в тапки домашние, и к кустам отправилась рубаху выбирать. А я скоренько в кустике смоталась, мокрую одежду скинула, холстиной обтерлась и чистая на себя надела. Вышла, а Саша уже в моей рубахе стоит, с любопытством себя оглядывает. Ежели бы не волосы короткие, как после болезни, так от местной девки и не отличишь. «Идем», — улыбнулась сестре названной, — «сготовим что-нибудь». «Я тоже жрать», — ввернула новое словечко «хочу». Оказалось, Саша не белоручка вовсе. И, несмотря на ногти свои необыкновенные, взялась помогать мне готовить. Картошку она сноровисто почистила. Сразу видно, практики много было. Сказала, что розовая мякоть у картошки. Это, конечно, очень странно. Но в остальном никакого отличия. А фиолетовый лук ее вообще не удивил. Хотя мама моя говорила, что в первое время синий лук в пище ее пугал немного. Пока Саша картошку жарила, я по-быстрому блинов настряпала. Чай с малиновым листом заварила, митку липового достала из разбойничьих запасов. На полу покрывало расстелила, раз уж стола у нас пока нет. Тарелки с угощениями расставила. И сыр козий свеженький, что вчера сготовила, разложила. И сальце, которое по зиме сама лично солила. Ох уж и побегала я за ним по ярмарке. В альфийском лесу сало не жалуют. Сами эльфы редко мясо едят. И огурчики по гномьему рецепту, маринованные на пиве, открыла. И капустку квашеную достала, острую, как на драконьих островах делают. И даже орочий козылык из канины. Уж такой он твердый, что не прожевать, ни ножом отрезать. Но, коли в рот попадет, сам на волокна распадается. И так вкусно, что язык проглотить можно. Хлеб из закваски особенной, что в человеческих городах пекут, нарезала. Хлеб-то у людей пышный, ноздреватый и самый вкусный. Сколько я не пыталась закваску раздобыть, так ничего и не вышло. Потому в сундучке моем безразмерном пара купленных караваев хранилась. Как раз на такой случай. Не каждый день сестра у меня появляется. Вот и угостить хотелось так, чтобы в грязь лицом не ударить. Пировали мы с Сашей до темна. Ели картошечку, жареную со вкусностями, чай с блинами до да метком пили и разговаривали о том, о сём. Саша мне про мир покинутый рассказывала, а я ей про это. Прервались только, чтоб скотину и птицу накормить, козу-дерезу подоить. Хорошо посидели, душевно. Наливочки за знакомство пригубили. По капельке, для веселья. А потом Саша в кустике захотела сбегать, а я пока прибирать и начала. Тарелки грязные друг на друга сложила и только в корыто сунула, как на улице Саша закричала. Да так страшно, что я едва посуду из рук не выронила. Рванула во двор, а у самой сердце в горле колотилось. Неужто ящер проклятый нас нашел? Охранный периметр ему, конечно, не перейти, не перелететь. Только Коля вышел на наш след — так уж в покое не оставит. Так и будет по округе бродить, и нас караулить. И тогда нас даже никто не спасет. Саша! — закричала я, высунув голову из двери и вглядываясь в густые сумерки. — Где ты? — Тут я, — ответила Саша из дальних кустов. — Выхожу уже. — Не ходи сюда, краса, здесь опасно. — Ох, спаси нас никто. Неужто и вправду дракон? Саша шла осторожно. на цыпочках, временами замирая на месте, чтобы удержать равновесие. Я как-то на ярмарке видела, как циркачки бродячие по натянутой над землей верёвке ходили, точно так же, как Саша, руками наступали. Только в руках у них шест был. Чем ближе подходила Саша к крыльцу, тем сильнее я переживала. Очень уж опасность неведомая меня пугала. Одно дело, когда знаешь, чего бояться надо, а совсем другое, когда непонятно, что и откуда жизни твоей угрожает. Уф!» Саша легким прыжком запрыгнула на порог и расслабленно выдохнула. «Ох, краса! Чуть не сдохла я от страха!» «А чего случилось-то?» — шепотом спросила я. «Дракон?» «Если бы!» — воскликнула Саша. «С поляной что-то не то. Ты знаешь, что такое зыбучие пески?» Я кивнула. «Вот, у тебя тут зыбучая поляна. Куда ни наступи, земля шевелится. Того, гляди, проглотит с концами». «Как это?» — не поняла я, испуганно глядя на поляну. «Только же все нормально было». «Было», — кивнула Саша. «А теперь нет. Я, когда свои дела сделала, пожалела, что лопату у тебя какую-нибудь и не взяла. Потом сами же наступить сможем». Вполне допустимо, — объяснила она. В этот самый момент все зашевелилось под ногами, понимаешь? И все, что на земле лежало, как в зыбучие пески провалилось. Я от неожиданности и закричала. Перепугалась, думала, сейчас сама туда же отправлюсь, но повезло. И потом, как шаг сделала, снова это шевеление почувствовала. Наступить невозможно, того гляди, засосёт в землю с головой. «Что ты ржешь? Возмутилась Саша и обиженно надула губы. «Не веришь, да?» А я хохотала так, что на ногах удержаться не смогла. Сползла по стеночке, свалилась у порога и смеялась, держась за живот. «Ох, спаси никто!» Я перевела дух и, прежде чем снова захохотать, успела успокоить подругу. «Это ж магия у тебя проснулась!» «Какая такая магия?» — нахмурилась Саша. «Зыбучи-песковая, что ли?» «Магия земли, конечно», — фыркнула я и закатилась снова. Очень уж смешно выглядела обалдевшая Саша. Сквозь смех, то и дело прыская и падая от нового приступа хохота, постаралась объяснить. «Ты же сама говоришь, что земля твою просьбу выполнила. Значит, она тебя слушается. Я сразу должна была догадаться, что ты маг земли», «Не зря твоя карация фиолетовая стала». «Я не просила никого меня пугать и под ногами шевелиться», — буркнула Саша и вздохнула. «Ну вот что за невезуха? Нет, чтобы там боевая магия какая-нибудь проснулась. Я бы этого дракона, если приблизиться, фаерболами бы закидала. Вжух! Вжух!» Саша вытянула руки вперед и показала, как именно она бы это сделала. «А теперь ты можешь просто попросить Землю, чтобы она его поглотила», — снова рассмеялась я. «Хотя не факт, что Земля с драконом справится». «Слушай, краса!» — глаза у Саши загорелись. «А научи меня еще чего-нибудь делать, а?» Я пожала плечами и вздохнула. «Да я почти ничего не умею. У меня магии-то крохи совсем». Он говорил... что я ее всю потратила, когда через грань миров проходила, и теперь ее едва хватает, чтобы амулеты активировать. «Он — это твой отчим?» — с сочувствием спросила Саша. «Ага», — ответила я и отвернулась. Говорить о нем и о маме не хотелось. Но мы, конечно, все равно попробовали сделать хоть что-то. Выходить наружу было страшно, но мы нацарапали горсть земли со стенок ямы у входной двери. Саша, насупив брови от напряжения, гипнотизировала землю, пытаясь заставить ее повиноваться. Вот только у нее ничего не получалось. Может быть, потому, что мы решили отпраздновать Сашину магию глотком вишневой наливочки. Так всё и уговорили. Прямо там, у порога.